Неожиданно я ужасно разозлилась. «Да что это только с тобой?» – заорала я. «Я вообще ничего тебе не сделала. Я не понимаю, как ты можешь в один день целовать меня, а на другой ненавидеть?» «Ну почему?» Слезы полились так быстро, что я не успела ничего сделать, и они потекли у меня по щекам. Хорошо, что в темноте этого не было видно. «Возможно, потому что мне не нравится, когда меня пытаются обмануть». Несмотря на мое предупреждение, Гедеон подошел еще ближе, и на этот раз у меня уже не было возможности отстраниться. Особенно неохотно девочкой, которая в один день бросается мне на шею, а на другой разрешает побить. — О чем ты вообще говоришь? — Я тебя видел, Гвиндолин. — Прости, что? Где ты меня видел? — Во время моего путешествия во времени, вчера утром. «Мне нужно было выполнить небольшое поручение, но я прошел всего несколько метров, когда вдруг неожиданно на дороге стояла ты, как Фата Моргана. Ты посмотрела на меня и улыбнулась, как будто бы ты была рада видеть меня, а затем ты развернулась на каблуках и исчезла со следующим углом». И когда это должно было быть, я была так поражена, что даже на пару секунд прекратила плакать. Гидеон проигнорировал мой вопрос. Когда я секунду спустя завернул за тот же угол, то получил этот удар по голове и, к сожалению, больше не был в состоянии провести с тобой объясняющий разговор. «Я тебя? Это рана от меня?» Слезы снова потекли. «Нет», — сказал Гидеон, — «я так не думаю. У тебя ничего в руках не было, когда я тебя видел, и, кроме того, я сомневаюсь, что ты в состоянии была ударить так сильно». «Нет». «Ты просто завлекла меня за угол, потому что там, вероятнее всего, кто-то меня ждал». «Исключено. Абсолютно исключено. Я никогда бы не сделала такого, выдавила наконец я, более или менее отчетливо. Никогда!» «Я тоже был несколько шокирован, небрежно сказал Гедеон. Тогда, когда я думал, что мы друзья, но когда ты вчера вечером вернулась с лапсирования и пахла сигарой, «У меня появилась мысль, что ты, возможно, все время обманывала меня. Дай мне сейчас же ключ». Я вытерла слезы с лица, но они, к сожалению, текли и текли. Только с трудом я могла подавить схлепы, и из-за этого еще больше ненавидела себя. «Но если это так, то почему ты сказал всем, что ты не видел, кто тебя ударил?» ну, «Потому что это правда. Я не видел, кто это был». «Но ведь ты же и обо мне не сказал ничего». «Почему?» «Потому что я уже давно мистера Джорджа...» «Ты что, плачешь?» Фонарик осветил мое лицо, и я ослепленной закрыла глаза. «Возможно, я выглядела, как полосатая белка». И «Зачем я накрасила сегодня ресницы?»